Глава четвертая «Ну, это вы, по-моему, поторопились с выводами», — раздумчиво сказал Георгий Сергеевич, помяв острый подбородок тонкими пальцами. «Почему обязательно сумасшедший? Вспомните, вы сами предположили, что у него была вода. Зачем же ему в таком случае сворачивать в оазис? Ноги сами понесут, вот зачем», — объяснил Фома. «Простите меня, но я знаю новичков лучше вас». Пусть новичок случайно вышел на Азис Юсуфа. Это маловероятно, но допустим. Всякие бывают чудеса. Пусть у него оставалась еще вода на дне бутылки. Предположим даже, что у него была полная бутылка воды. Но он отшагал порядочный путь. Он худо-бедно начал понимать, что такое плоскость. И что же он делает, увидев воду, зелень, людей? С радостным воплем бежит к ним? Нет. Спокойно идет мимо. Хм... А вы уверены, что он видел оазис? Юсуф так говорит. А что вы имеете в виду? Что чужак слепой? Достаточно всего-навсего страдать близорукостью и потерять очки. Тогда бы он торчал у камня с надписью и ждал помощи. Хотя он мог посеять очки уже после того, как ушел. Вот видите. Как всегда, Георгий Сергеевич успешно пустил в действие бритву Акама, отсекая лишние сущности. Мозг у него был аналитический. Впрочем, чего было и ждать от заслуженного школьного учителя математики с 40-летним стажем, зубра среди методистов, автора учебников и дважды кандидата наук. Уж если он решал какую-то логическую задачу, то эмоциональную составляющую и близко не подпускал к решению. С виду все было логично. И это в мире напрочь лишенном нормальной логики. Закипел чайник выпустив в свисток на носике струю пара. Фома захлопотал, заваривая чай. И чайник с веселым когда-то рисуночком, ныне сплошь покрытый копотью, и заварочный чайничек, и фарфоровые чашки с настоящими блюдцами, все это, как многое другое, было выспано им и принесено сюда. С Георгия Сергеевича Фома не брал оброка, да и взять, по правде говоря, было нечего. Оазис был довольно уютный, с хорошим источником и настоящими деревьями, но один из самых маленьких. Не стоило и стараться взрыхлить здесь поле под пшеницу или ячмень. Несколько чайных кустов, два вишневых дерева, упорно отказывающихся плодоносить, делянка подсолнечника, чьи огненные головы смотрели во все стороны в напрасных поисках солнца, да маленький огород под призором никудышнего огородника. Вот и все угоди. Какую уж тут оброк. Фома сам подкармливал хуторянина. И было за что. Три года назад он встретил Георгия Сергеевича, полумертвого от жажды, но все же продолжавшего упорно сидеть возле надписи, сулящей помощь, и уже за это проникся уважением к разумному человеку. Вскоре, однако, выяснилось, что новичок катастрофически не умеет крестьянствовать, и с этим пришлось примириться. В конце концов, Владения средневековых феодалов населяли не только крепостные и чередь. Бывало, жили у них в замках и шуты, и прикормленные священники, а иные предтечи вальтерианцев, бровируя вольномыслием, держали всяких там звездочетов и алхимиков. О шуте Фома никогда не думал, и на роль алхимика пожилой математик вряд ли подошел бы, но средством для заполнения интеллектуального вакуума он оказался превосходным. Феодалу тоже надо время от времени отдыхать душой и телом. Душой Фома отдыхал здесь. И не считал за труд напечь на большой сковородке оладьев из принесенной с собой муки, пусть пресных и несладких. но если ничего другого к чаю нет, сойдут и такие. «Мне бы вашу уверенность, Георгий Сергеевич», — проговорил Фома, разлив по чашкам дымящийся чай. «Знаете, о чем я думаю?» Он мог быть вовсе не новичок. Георгий Сергеевич сейчас же прекратил дуть на чай, поставил чашку на блюдечко, придержал качнувшийся непутевый столик и приготовился внимать. Брови поползли на залысый лоб, светлые и безмятежные, как у младенца глаза, уставились на собеседника. Не дождавшись продолжения, он крякнул. «Игорь, друг мой! Я Фома!» возразил Фома. Это я там был Игорем. Извините, я перебил. Ничего, ничего. Вы простите, но мне все-таки больше нравится имя Игорь. Можно я вас иногда буду так называть? Хотя должен заметить, иной раз имя Фома вам замечательно подходит. Фома неверующий. Единственный апостол, проявивший хоть какое-то подобие научного подхода. Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Правда, тот Фома не осуществил задуманное, а кроме того, не имел точных приборов для эксперимента. Ведь человек совсем не похож на точный прибор. Но простим ему за давностью лет. Простите и мне некоторую ограниченность фантазии. Да, мне кажется, я дал наиболее вероятную версию. Вы не согласны? Согласен, но... Продолжайте, Игорь, я с удовольствием вас послушаю. Он запросто мог быть не новичком, — упрямо повторил Фома. Если это так, тогда кто он? Соглядатой? «Шпион? Диверсант?» хм. А «С какой целью?» Фома вздохнул. «Знаете, Георгий Сергеевич, вы, по-моему, думаете о людях только хорошие. А люди, они и на плоскости всего-навсего люди. Разные, хорошие и плохие. Иногда еще неизвестно, что лучше. Из самых добрых побуждений можно такого наворотить. Бесспорно, бесспорно, Игорь. Продолжайте». «Он мог быть переселенцем. Помните, я говорил о такой возможности?» Крестьянин не спелся с феодалом, ну и уходит. Тут круглый год, Юрьев, день. Как удержишь? Иногда феодал сам переправляет крестьянина соседу. Я переправлял. И мне переправляли. Многие хотят перебраться под крылышко к соотечественнику. На моей территории пять... Нет, уже шесть оазисов заняты русскоязычными. У Бао Шанжуя две трети крестьян — китайцы. А бывает иначе. Просит, скажем, хуторянин феодала отвезти его к соседу, а Феодал почему-либо не хочет его отпускать. Что тогда? Хуторянин копит злость, потом не выдерживает и уходит сам искать лучшей доли. Кое-какие обрывки, сведений о соседях он обязательно имеет. Риск, конечно, велик, но иные доходят до цели. Одного такого я сам видел. Теперь он живет у вас. У Бао Шанжуя. К нему и шел. Китаец. Я встретил его случайно, довёл до границы и передал Бао с рук на руки. Зачем мне работник, который всё равно удерёт? А с соседями надо дружить. Георгий Сергеевич озадаченно помял подбородок. Простите, Игорь, если я вмешиваюсь не в своё дело, но у вас налажена постоянная связь с соседями? Эпизодическая. А извиняться не надо, ничего секретного тут нет. Есть оговоренные места на границе. Если мне нужен Бао... Я иду в такое место, подаю дымный сигнал и жду. Один раз трое суток ждал, но обычно меньше. Какие у нас владения в самом деле? Вот у меня около тысячи квадратных километров. Территория Москвы всего-навсего. И у соседей примерно столько же. Плюс-минус крохи. Не так уж и мало. Шесть Лихтенштейнов, две Андорры. Но и немного. Как раз столько, сколько я могу обслужить. Не будь ловушек, я мог бы за день пройти весь Фиот из конца в конец а с ловушками суток задвое. Если, конечно, нигде не останавливаться. Самое то, что надо. С большей территорией я просто не управлюсь. Понятно. Георгий Сергеевич покивал, осторожно пригубил чай и покивал снова. Очевидно всегда понятно, но я не о том. Насколько я вас понял, вы не получали от соседей никаких сведений касательно этого м -м, пришельца. Пока нет. Вот видите, пока. «Думаю, в ближайшее время все разъяснится, причем самым банальным образом. Простите, Игорь, друг мой, но вы, по-моему, делаете из мухи слона». Не найдя сразу слов для отповеди, Фома подул на чай и тоже отхлебнул. Чай у Георгия Сергеевича был куда хуже, чем у Юсуфа. Наверное, чайным кустам все же требовался какой-то уход. А может быть, просто не следовало собирать все листья подряд, да еще с веточками». Бесспорно, главное удовольствие от чаепития определяется качеством собеседника, а не чая. Впрочем, не бывает правил без исключений. Сейчас Фома сердился на Георгия Сергеевича. Но можно ли быть таким беспечным? Это ведь тоже эгоцентризм, искренне полагать, что все люди, сколько их есть на плоскости, подобны тебе, такому разумному, благородному и незлобивому, а потому не представляют опасности. А ну как в точности наоборот. «Вот вы сказали шпион», — молвил Георгий Сергеевич, не дождавшись возражений. «У меня сразу возникает вопрос. Зачем?» «Шпионов засылают в другие государства, корпорации и так далее, имея в виду конечную цель — успех в конкурентной борьбе». «Игорь, друг мой, разве вы не видите, что на плоскости данная цель начисто отсутствует?» «Вы же только что говорили сами» с более значительной территорией вам не управиться, и я вам верю. У феодала только две ноги. Разумеется, вы можете выспать себе автомобиль, вездеход или даже вертолет, но долго ли будут служить эфемерные вещи такой массы? Пожалуй, не стоит и стараться. Ни лошадей, ни верблюдов на плоскости нет, да они здесь, наверное, и не прижились бы. Максимальный размер феода ограничивается скоростью перемещения по нему феодала. Заметьте, пешего перемещения. По-моему, просто нелепо разевать рот на большее, чем можешь проглотить. Я думаю, что это понимаете не только вы, но и ваши ближайшие соседи, не так ли? Фома покивал в ответ. Теоретически все было так. Насколько он знал, границы ближайших феодов не менялись по меньшей мере в течение последних восьми лет, а может и значительно большего времени. «Вот видите!» — Георгий Сергеевич просиял. Я не знаю, как давно плоскость была населена людьми, но имею основания подозревать, что все-таки очень давно. Судя по находкам старинной утвари, не менее нескольких столетий. Немалый срок для того, чтобы прийти к общему знаменателю в вопросе о наиболее эффективной общественной системе. И вот такой-то необычный феодализм как раз и оказался здесь оптимальным строем. Надо сказать, удивительный феодализм. «Меня он устраивает. Эм, тем более, что я не могу предложить ничего лучшего. Где, когда видано на земле, чтобы феодал служил помощником, а не угнетателем?» «И на плоскости не без уродов», — пробурчал Фома. «Есть такие. Запугают новичка и стригут до мяса. Чистый рэкет. Только это почти всегда плохо кончается. Ага! Крестьяне либо разбегаются, либо убивают такого ненормального. Чаще разбегаются, потому что без феодала не обойтись. Уходят к другим. На авось. Двое сгинут, третий дойдет. Ясное дело, уходят совсем уж от крайности, когда терпеть невозможно. Что только подтверждает мой тезис, не так ли? Не спорю. Есть исключения, но есть и общие правила. А что дальше-то? Феодал и хуторяне — симбионты а симбиоз по определению взаимовыгоден. Предложите иную форму общественных отношений – демократическую республику, монархию, анархию, олигархическую власть, коммунистическую утопию в духе Томаса Мора, да что угодно, и, я надеюсь, смогу показать вам всю ее ущербность в сравнении с феодальной раздробленностью. Игорь, друг мой, социальные отношения определяются, во-первых, внешними обстоятельствами, а во-вторых, и в главных, человеческой природой. Ну человек так устроен. Разве вы не видите, что изобретаете велосипед? Иные формы отношений наверняка были перепробованы в минувшие века и отброшены как неэффективной или просто гибельной. История располагает временем. Теперь достигнут оптимум. Ну кто же, находясь в здравом уме, захочет ломать прочное здание? Что лучшего он может предложить? «Кстати, напомню вам вашу же гипотезу. Ваш чужак-пришелец вполне может оказаться не близоруким, а попросту сумасшедшим новичком. Почему бы нет? Теперь я вижу, что вы, возможно, правы. Попав сюда внезапно, с бухты-барахты и осознав невозможность вернуться, совсем нетрудно потерять рассудок. Разве нет?» Фома снова покивал. Насчет сумасшедших Георгий Сергеевич был прав. Человеческая психика не титановый сплав, не легированная сталь и не кевлар. У многих тихо шифером шурша крыша едет не спеша, а иные торопятся свихнуться так быстро, как будто рекорд ставит, и умудряются потерять всякую управляемость буквально в считанные дни, если не часы. Такой псих не усидит в оазисе, даже если до жидкого стула будет бояться ловушек плоскости рано или поздно побредет в никуда и, понятное дело, не вернется. Если, с одной стороны, ты не в силах всю, всю оставшуюся жизнь рыхлить поле с целью продления своего существования, а, с другой стороны, лишен качеств необходимых феодалу, тогда да. Тогда только и остается, что сойти с ума. А с сумасшедшего какой спрос? Сумасшедший мог пройти мимо оазиса просто потому, что оазис чем-то ему не понравился. Фома не любил вспоминать, как сам едва не свихнулся поначалу. И наверняка со временем впал бы в безумие, если бы бушмен Суе не увидел в нем коллегу и возможного преемника. Само собой, Бушмен думал главным образом о том, чтобы облегчить себе жизнь, обзаведясь толковым помощником, при том, что собираемого оброка худо-бедно хватало на двоих. Если бы не хватало? Впрочем, какая разница, о чем он там думал? Главное, спас и выучил. «Как-нибудь я свожу вас в одну лощину», — мрачно пообещал Фома. «Место как место, ничего особенного. Голый камень, не кустика, даже ловушек не очень много. Но там я нашел с десяток скелетов, человеческих. В двух черепах дырки, людям стреляли в затылок». У остальных рассечены шейные позвонки. Их ставили на колени и рубили головы. Георгий Сергеевич всплеснул руками. Ну вот, разве это не наглядное доказательство того, что и так очевидно? В давние архаичные времена шел социальный поиск, а разве он когда-нибудь обходится без крови? Недоказательство, отрезал Фома. Насчет давних времен никакое не доказательство. Кости были сравнительно свежие. Пожалуйста, повремените с возражениями. Я, как и вы, не могильщик из Гамлета и не могу сказать, сколько лет продержится покойник. Я также не археолог, и у меня нет аппаратуры для радиоуглеродного анализа. Кроме того, не исключено, что период полураспада элементов здесь определяется прихотью плоскости. Я просто не успел вам сказать, что внутри одного из черепов я нашел сплющенную пулю. Кажется, револьверную полуоболочечную, с мягкой головкой. «Вижу, куда вы клоните», — улыбнулся Георгий Сергеевич. «Игорь, друг мой, но разве револьверы и патроны к нему не могли оказаться настоящими, с земли, а не эфемерными?» «Так я поначалу и подумал, но на всякий случай вытряс эту пулю из черепа и взял с собой. Долго хранил, в тряпочке, а в один прекрасный день пуля рассыпалась в пыль. Вот так-то. Она была эфемерной. Теперь настало время кивать Георгию Сергеевича. Понятно. Хм. Как вы думаете, сколько примерно лет назад могла состояться эта расправа? Хотя, знаете ли, годы здесь понятия относительное. Лично я во времени слабо ориентируюсь. Не беспокойтесь, я ориентируюсь, — ответил Фома. Эфемерный предмет с массой револьверного патрона — По идее должен существовать лет 15-20 в самом крайнем случае 30 вот вам и архаичные времена ему очень не хотелось огорчать георгий сергеевича впрочем напросился получи прекраснодушная вера в светлый разум еще никого до добра не доводила ишь ты оптимум ему достигнут на века а ведь сам только что говорил человек мол так устроен «Можно ли не знать, как устроен человек? Предполагай худшее, и не ошибешься». О том, что он сам много раз опрометчиво предполагал лучшее, Фома старался не вспоминать. В споре с идеалистом скептик всегда на коне и может снисходительно похлопать оппонента по плечу с высоты конского крупа. «Давайте пить чай!» — сказал Георгий Сергеевич. Какое-то время они пили чай и ели оладьи. Фома старался не слишком налегать на еду. В конце концов, он-то легко мог подзаправиться у любого хуторянина, чего никак не мог Георгий Сергеевич.